Работник подразделения Оникс, как не трудно догадаться, был профессиональным дознавателем. Естественно, после финиша мертвой армады Ониксу была дана команда вынюхать малейшие подозрительные моменты, связанные с ее стартом. Копать начали с просмотра записей в ы с е я н н ы х и активированных как раз перед вторжением датчиков. А с чего еще можно было начать? Незадолго до совещания Вернер Уинцлю доложили, что датчиками Перед самой гибелью был зафиксирован взрыв микросолнца, используемого работниками проекта 329, какие-то научные исследования на самой периферии солнечной, а также явление удивительно п о х о ж и е на залп системы орбитальных лазеров. Более подробных сводок пока не поступало, поэтому президент слушал наравне с остальными, не скрывая интереса. Я не займу много времени, господа. Потому что на ветренный радиус гелиопаузы удивительно безлюдное место. д е л о в и т о начал речь дознаватель. Получив команду расследовать необычные случаи незадолго до атаки имперцев, мы проверили около двух десятков объектов, расположенных на разумном расстоянии от бывшего центра аномальной сферы нелинейности. Я не стану утомлять вас и перечислять все объекты. Сообщу только, что внимание наши приковали всего два случая. Случай первый. Один из объектов, к о т о р ы м полагалось пребывать в обозначенной сфере, по данным последней проверки, отсутствовал. Речь идет о небольшом зонде р е г и с т р а т о р е реликтового излучения, стабильно работающем в районе гелиопаузы уже более 400 лет, вернее, работавшем, поскольку зонд беспилотный, тики он отдавал только дважды в сутки. Последний тик зафиксирован четыре дня назад. В полдень. Если бы не мы, отсутствие зонда боюсь заметили бы очень не скоро. К сожалению, ничего, кроме самого факта исчезновения зонда, установить нам не удалось. н а б л ю д е н и е в тех местах ведется только, когда это действительно нужно. Случай второй. Проект 329 – с а е м а я дальняя станция Бора-Бора. Исследовательский центр немагнитного холодного л и т ь я и некоторых сопутствующих научных дисциплин. Не могу сказать, что коллектив проекта и отдельные его представители могут служить образцами добродетелей и с в е т о ч а м и духа. Мелкие г р е ш к и и нарушения т ы с я ч везде, где присутствует хотя бы один человек. Странно, если бы набора бора их не было. Наскоро изучив официальные сводки и опросив членов проекта, мы довольно быстро отбросили несколько чисто технических и одно чисто дисциплинарное ЧП. Совершенно нормальный коллектив на пороге собственного дома, нудная работа и долгая изоляция можно понять. Однако начальник проекта 329 рапортовал о самовольной отлучке двоих подчиненных: механика Гектора Ориди и инженера-ремонтника Нери Йонса уже после того, как на станции Бора-Бора была объявлена эвакуация. По его словам, двое работников проекта, не принадлежащих числу постоянных обитателей Бора-Бора, угнали транспортный катамаран класса Минамбрас и устаревший ремонтный скутер класса Вивиен, после чего направились к брошенному более пяти столетий назад м и к р о с о н ц у за номером МС 1 0 7 8 2 6 с л е г к а разогретому с началом проекта 329. Катамаран Должен был принимать участие в эвакуации имущества станции Бора-Бора, однако Ориди приказом прямого начальника не подчинился. Мы опросили работников Бора-Бора. По их свидетельствам ни один из беглецов никогда не вызывал ни чьих подозрений. В день эвакуации Ориди практически до самого отлета находился на борту катамарана, а Йонос, как говорят его коллеги, вместо того, чтобы готовить имущество к эвакуации Все утро безвылазно просидел перед сетевым терминалом. Судя по отслеженным запросам, в это время он изучал техническую документацию на микросонца л АЕШИ и орбитальные лазерные комплексы типа Анубис. Один из таких комплексов, списанный некоторое время назад с Ио, был оставлен в местной зоне утилизации. С учетом данных наблюдений и в соответствии с комментариями специалистов. Все это складывается в довольно стройную и последовательную картину. Инженер Нэри Йонас, наверняка неоднократно снимавший разнообразные блоки и техмодули, сброшенных на местный свал (простите) в зоне утилизации старых механизмов, о с у щ е с т в о в а н и и лазерного комплекса явно знал. Тот факт, что он с утра изучал документацию на лазеры и микросолнца, Наводит на мысль, что инженеру Йонасу пришла в голову мысль встретить врага добрым залпом. А накачать комплекс перед залпом он, вероятнее всего, намеревался с помощью микросолнца. Видимо, у нас списывают неплохо сохранившиеся лазерные комплексы, поскольку по данным наблюдения залп действительно состоялся. Микросолнце в результате взорвалось, и соседние микросолнца. Я не упоминал. Всего их в зоне утилизации насчитывалось семь. Одно прогретое, остальные в стабильной постфазе. Тоже по всей видимости разделили судьбу разогретого. По косвенным данным можно с большой долей уверенности сказать, что как минимум один корабль противника, скорее всего малый крейсер или что-то уровня эсминца, Ионос и Ориди такие умудрились уничтожить. По-моему. Неожиданно прервал дознавателя Чильонты. Они умудрились уничтожить целый ударный флот. р а б о т н и к Оникса выдержал тактическую паузу, не слишком прочим долгую, и сказал: об этом, наверное, следует судить не нам, а ученым. Господа президенты, господа министры, уважаемые коллеги, на основании приведенных фактов я и мои соратники Склонны считать Нери о н у с а и Гектора Ориди не нарушителями, не подозреваемыми в шпионаже и подрывной деятельности, а настоящими героями и, возможно, спасителями Солнечной. Во всяком случае, наше расследование продолжается в этой тональности.